Александр Прозоров Воин мрака Перо ворона В синеве прозрачного неба, широко раскинув истине черные крылья, парил ворон. Он был огромен, больше сажений в длину и не меньше двух в размахе. Однако высота скрадывала размеры. Из земли птица казалась самой обычной. Разве догадаешься? Подняв глаза, что летит она не в сотне сожений над головой, а в добрых трех верстах. Впрочем, здесь, среди дебри, верховьях камы, на него и смотреть-то было некому. Зверью дикому небесной птице без интереса, а селений людских тут так мало, что от веси до веси неделя пути выпадает не менее. А уж города и вовсе в диковинку. Чуть накренив крылья, Ворон скользнул над изверистой рекой, местами сверкающей ледяной коркой, а местами все еще бодро журчащей под солнечными лучами, и в урочище между холмами, ощетинившимися крутыми скальными отрогами. Сделал широкий круг вокруг одинокого серого дымка, уходящего из-под березовых крон, вертикально вверх, решительно нырнул, скользнул над самой травой Сложил крылья и квыркнулся через голову, стремительно обратившись в крепко сбитого седого старика с бледными выцветшими глазами, коротко стриженными волосами и смуглым морщинистым лицом, одетого в кожаные штаны и куртку без всяких украшений. — Доброго тебе дня, мудрый Липин по прозвищу Корнаух. Олег Середин Потер запястье, больно обожженное крестиком, плотно примотанным к коже. Колдун был силен, и православный оберег буквально полыхал огнем. Хоть снимай его и в карман на время клади. Я тут лист брусничный с иван как раз заварил. Попьешь горячего? Благодарствую, обедон. Не откажусь, — повел плечами гость. Холодно наверху ныне. Насквозь ветром пробирает. — А чего ж ты ждал, каранаух усмехнулся Олег. — Зима? Снега вот только чего-то нет. Морозы первые еще неделю назад ударили. Седминцеву в смысле? Он скинул, с котелка кусок толстой замши, укрывавшей варево. Тот гостенным ковшиком черпнул чаю, и двумя руками уважительно протянул корец гостю. Тот принял, отпил пару глотков, довольно крякнул. — Ароматный ты какой! Сто от чая настоящего не пробовал. — Нечто наколдовать не мог, коли по угощению такому соскучился, — удивился ведун. — Тебе же вроде как любые чары подвластны. — Хороший чай! Он веется из стебля, по первоцвету срывается. Ночь во влажном подполе выдерживается, а после юной девственницей в ладонях перетирается, наброжение на неделю оставляется, потом пережаривается и в кладовой медовой до готовности высушивается. Сознанием дела перечислил Карнаух. Эразий... Чародейством сие все повторить возможно? Сие само по себе есть дивное колдовство. Старик отпил еще пару глотков и опять со смаком корякнул. Смотрю, волосы свои ты все состриг, чародей. Не боишься, что сила вся с ними уйдет? Поинтересовался ведун. сила у меня и без волос в достатке. Выдохнул облачко пара карнаух. А судьба старая вместе с ними в прошлом остается. Хватит мне уже на острове болотном сычом сидеть, До глупости минувшие оплакивать. Пора к жизни возвертаться, к силушке и здоровью, К миру и земле. Чего было, того не миновать, А что будет, только от меня зависит. Более добротой ошибаться не стану, а ты, смотрю, сам решил подшельничать. Колдун указал подбородком на шалаш с толстой камышовой крышей и меховым пологом, что стоял за кострищем. Возле немудреного жилища были разложены сумки и вещи бедуна. второй котелок, топор, оружие, две плетеные зимовых прутьев верши. Чуть далее возвышалась поленница, над которой сохли на веревке штаны, куртки и белье. — Так ведь распутится, коронаух, — пожал плечами ведун. — Через замерзшие реки в рот переходить себе дороже. Сам простудишься, лошади о поранятся, а по льду идти рано, тонкий еще, не держит. Вот и пережидаю. Заодно Снаряжение поправлю, до да еды в дорогу запасаю. Тут рыбы в ближних умутах столько, хоть котелком черпай. За холмами старица тянется, а в ней караси такие жирные, хоть за место свечи поджигай. Ну и зайцы с оленями еще в силки попадаются, тоже подспорье. Не жадните ешь, тебе ж столько не съесть. Зима длинная, на морозе припасы не портятся, зато до весны никаких хлопот с обедами не будет. Корнух вскинул брови, чуть подумал и согласно кивнул. Отпил еще немного чая из ковша. Какими судьбами в здешних краях чародей? Все же не сдержал любопытство Олег. Уж не желаешь ли со мною? Побродяжничать? Да нет, ведон. Я по старинке скитаться предпочитаю. На крыльях. Слегка поморщившись, повел плечами Карнаух. Медленно уж очень на лошадях то выходит. По небу за час больше промчишься, нежели ногами за месяц одолеешь. Середин промолчал, не желая признаваться, что не летать. не перекидываться в зверей не умеет. — Вот только зимами холодно, — задумчиво продолжал старый колдун. — Да и не взять с собой ничего, кроме мелочей каких. Тулуп, помню, подарили. Веришь, унести не смог. Хотя он, понятно, не столь тяжел, сколько велик. Ветер шибко сносил, да еще и закручивал. Короноух почему губами, отпил еще чаю, пригладил голову. «Ты чую вспоминал обо мне часто вдали-то последнее?» «Ты ко всем прилетаешь, кто о тебе вспомнил, чародей!» «Ныне можно и ко всем!» Вздохнул гость, осушил ковш и протянул обратно Олегу. «Вспоминают редко!» Мыслю, окромя тебя, и вовсе никто не помнит. — Мне жаль, Липин, — Виновато развел руками Середин. — Это мне жаль, — покачал головой колдун. — Стыдно мне, что пожелание твоего исполнить не смог. Но никогда со мной не случалось такого, чтобы чая не гостя своего не оправдал. А тут, не в силах. Но и ты, согласись, задачу непростую выбрал. А, саму Мару обнять тебе захотелось. Богиня смерти прельстила. Вот кельблаш-то такая взялась. Нечто земных женщин тебе мало. А разве могут сравниться с нею земные женщины, корноух? Искренне удивился Олег. Мара не просто грудь до да ноги. Ее глаза горят пламенем, и когда она во гневе, способны пронзить насквозь. Ее лицо словно выточено из мрамора лучшим из и нет в нем ни единого изъяна. Тонкий нос, гладкие щеки, высокий лоб, соболинные брови, огромные ресницы, каждый взмах которых заставляет взбиваться сердце. Ее ушки бы черные изящные. словно арабская вязь, Ее подбородок с ямочкой суть сама гордость, Когда вскинут и открывает лебединую шею. Эта шея бывает в вороте, а бывает и открыта, И тогда до дрожи хочется прикоснуться к ней, Ощутить холодную бархатистость кожи, согреть своим дыханием. Скользнуть выше и прильнуть к устам. Ты бы видел ее губы, карнаух. Они бывают суровыми и мягкими. Они могут растягиваться в улыбке и сжиматься в ярости, но они всегда так манят, что только страх смерти способен остановить от прикосновения к ним поцелуям.